Глава восемнадцатая. Какой удивительно спокойный денек. Сидя у воды и подставив свои зеленые пятки теплому летнему солнцу, я действительно наслаждался этой тишиной и окутывающим душу спокойствием. Взяв в руки длинную деревянную палку с привязанным к ее концу зеленым растением, имитирующим веревку, я аккуратно двинул ей в сторону воды и, привязанный к этой веревке поплавок, с легким всплеском, опустился в ручей. Сидя на берегу и наблюдая за прозрачной, как слеза водой, я видел плавающую в этом ручье рыбу. Заинтересовавшись брошенной приманкой, они подплыли поближе и стали кружить вокруг поплавка, не торопясь что-то делать с трепыхающейся под водой наживкой. «Когда последний раз я был на рыбалке? Я уже и не помню». Перестал ходить на реку, когда занялся наукой. А когда начал? Когда пришел с войны? Точно. Получив ранение, я был отправлен в госпиталь и там же комиссован, отправившись на родину. Вошел в дом раненый проклятый в семье и узнал, что пока меня не было, мой отец умер. Мать нашла себе нового мужчину и уехала в другой город». Вернувшись домой, я так и просидел там несколько дней, перебирая оставленные ею на столе счета. С барского плеча она решила оставить этот дом мне, если я вернусь живой. Конечно, при условии, что я смогу выкупить его из залога. Помню, как вылетел тогда из этого дома и как сильно хотел напиться, чтобы не сойти с ума. Накупил столько, что точно бы помер, не встретившись на улице с теми заболдыгами. Сказали, что идут на рыбалку, и раз уж мне в одну харю столько не влезет, то я должен пойти с ними. Так и подсел. Даже если эти козлы эксплуатировали мой кошелек по полной, я все равно им благодарен. Частые походы к реке и сидения в тишине, наблюдение за поплавком, как оказалось, прекрасно позволяют успокоить разум. Разительная разница между сидением в пустом доме в одиночестве. Несколько рыбок продолжали кружить вокруг поплавка, и вот, наконец, одна из них приблизилась и стала толкать брыкающуюся на крючке приманку. Довольно улыбнувшись, я не торопился что-то делать и даже практически перестал дышать, желающая поживиться очевидной добычей рыба поднырнула вниз, желая заглотить приманку, и в этот момент сзади от меня послышался топот гоблинских ног и громкий оклик. «Атаман!» Эх, плакал мой спокойный денек, да? Повернувшись назад и посмотрев на Тихую, которая почти задыхалась от одышки, я был уверен, что она гнала сюда со всех ног. «Что случилось?» спросил я, забыв о дергающейся в руках удочки. «Там это...» выдавила она, сделав глубокий вздох. «Еду принесли, а еще... вонючий, тупой...» «Вот так неожиданность!» — усмехнулся я. «Атаман!» — тут же выдохнула та. «Там... дела!» «Да я понял». Поднявшись с места и отряхнув задницу, я подошел к ней и кивнул головой в сторону нашего дома. «Пойдем, расскажешь по дороге, что конкретно случилось». «М-да...» «Действительно дела». «Смотря как гоблины затаскивают в деревню несколько убитых лошадей...» я чуть не пробил себе голову шлепком ладони. Черт возьми, ну как можно было найти дорогу через лес именно в тот момент, когда по ней ехали рыцари? Я так и знал, что вонючий — это не гоблин. Вонючий — это звездец. Пока я там рыбку ловил в тиши и спокойствии, мои ребята бегали по лесу, как ошпаренные, этого придурка искали. Выбежали на дорогу, а там люди. Но они решили их гопнуть. Просто потому, что почему бы и нет. Хотя, конечно... То, как они с этими рыцарями поступили, это просто... Далеко отсюда до этой дороги. Раз уж все уже случилось, будем думать, что делать дальше». Несколько гоблинов переглянулись между собой и одновременно пожали плечами. «Ясно». «Показывайте». Махнув рукой, я приказал заняться убитыми лошадьми тем бездельником, которые с самого утра одной фигней в деревне занимаются. Все участники разбойного нападения идут со мной. Понимаю обиженный вид этих ребят. Они и так смертельно устали, бегая по лесу и доставляя свою добычу в лагерь, но надо. Скорость всей группы была изрядно низкая, и мы достигли торгового тракта, когда солнце уже стало клониться к горизонту. Часа три потратили на дорогу не меньше. Даже если учитывать, что мы точно знали, куда идти, это все еще достаточно близко. Неудивительно, что убитые нами кобольды смогли награбить столько барахла. Удивительно, что люди до сих пор ничего с ними не сделали и просто игнорировали угрозу такого большого племени монстров. Если они игнорировали их, может и нас пронесет? Было бы славно. Выйдя на тракт и осмотрев следы сражения, я буквально представил в голове, как толпа моих придурков уничтожает этих рыцарей. Странно то, что эти ребята двигались сами, без оруженосцев. да еще и в полном облачении. Насколько я знаю, рыцари одевают доспехи непосредственно перед сражением, а до этого все их барахло и едет за ними на обозах. Пускаться в марш в полном доспехе тяжело и неразумно. Вдобавок ко всему безоруженосцев их просто невозможно снять и надеть обратно. Судя по броне, в которую закованы убитые лошади, эти рыцари были хорошо экипированы, но были совсем одни. Они бежали от кого-то? Если это было спешное отступление, то это многое объясняет. Три лошади мои парни притащили в деревню, а тут валяется еще девять убитых животных. Рыцари ничего с ними не сделали, а оставили как есть и, судя по следам, продолжили путь по этому тракту на запад. Интересно, они вернутся, чтобы забрать оставленное на дороге снаряжение? От кого они бежали? От того, что гнало их сюда до встречи с гоблинами? Или это мои парни их так отделали, что они забыли все на свете и побежали в город? Хм, солнце скоро сядет. Повернувшись к своим ребятам, я дал команду возвращаться в деревню. Не будем ничего тут трогать, утром оставим наблюдение и отправимся вслед за этими рыцарями, не знаю, как много они поняли и как много увидели. Что предпримут люди, если узнают о нас? Жаль, что мои парни их не убили». Теперь даже и не знаю, что из всего этого выйдет.